Теория плюс практика, говорят соратники Ленина и наши современники, деятели международного коммунистического и рабочего движения. Впервые я встретилась с Лениным в 1904 году. Дора Абрамовна Лазуркина, член партии с 1902 -го года. Вот я работала в Ярославском комитете партии, и меня зашли послать к Ленину, для того, чтобы получить помощь от Ленина и в теоретической, и в практической работе. Я была тогда профессионалом-миниционером. Боя какие уж книги я читала или не читал «Развитие капитализма», читала, что делать. То, что вышло в то время. И знали мы, что это очень крупный человек, высокообразованный, большой культуры, руководитель партии. И каждый раз вот в разговоры с ним меня очень поднимали. На всю жизнь меня оставили глубокий след на пребывании в Женеве. В 1902 году Владимир Ильич Ульянов издал книгу «Что делать?». Он писал, что роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией, революционным марксизмом. Революционеры заучивали наизусть многие главы книги. В тюрьмах передавали стуком из камеры в камеру крылатый призыв «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию». Ленина я встретил впервые в 1905 году, незадолго до декабрьского вооруженного восстания, Финляндии, в городе Тамерфорсе, где собралась конференция большевиков. Емельян Ярославский, член партии с 1898 года. Ленин действительно производил впечатление тогда на всех нас, человека, который умеет покорять ум и сердце каждого честного революционера, который с ним сталкивается. Его непримиримое отношение к врагам революции, как и примиренцам, передавалось всем нам, нас, Сторонников Ленина тогда называли твердокаменными. Эти твердокаменные большевики и явились той организацией, о которой писал Ленин в своей книге «Что делать?». Решимость большевиков, их смелость, связь с массами, их вооруженность революционной теорией ленинизмом определили успех революции. Партия большевиков перевернула отсталую царскую Россию, направив ее на путь социализма. Владимир Ильич начертал план превращения отставой России в могучую и богатую социалистическую державу. Глеб Максим Ильянович Кржижановский. У нас, писал Ленин, есть материал и природные богатства, и в запасе человеческих сил в прекрасном размахе, который дала народному творчеству Великая Революция. Ленин довелся того, чтобы поставить на службу великого дела первоустройства общества все достижения передовой науки и техники. Луиджи Лонго, председатель итальянской коммунистической партии. Именно благодаря политике, проводимой советской властью, народ, состоявший на три четверти из неграмотных, превратился в самую культурную и самую цивилизованную нацию в мире. На теоретических трудах Ленина воспитываются поколения борцов, коммунисты разных стран и сегодня учатся у Ленина практическим действием. Юмжагин Цеденбал, первый секретарь ЦК Монгольской Народно-революционной партии. Ленина Сургал, Мамедем Цитлин Туголыч, социализм Ленинское учение стало знаменем нашей борьбы, неиссякаемым источником силы и вдохновения для достижения новых успехов и побед в деле завершения процесса создания материально-технической базы социализма. Альваро Куньял, генеральный секретарь Центрального комитета Португальской коммунистической партии. В имя Ленина они связаны с большими реализациями революциональных в нашей эпохе. Оленинизм это доктрина до валидад универсал, инконстанси с миним Ленина, связанный все великие революционные достижения нашей эпохи. Ленинизм это универсальное, постоянно обогащающееся учение, научный характер которого подтверждён революционной практикой. Развитие событий в мире свидетельствует о торжестве ленинизма. Дело социализма, дело Ленина непобедимо. Нет сил повернуть историю вспять. Долорес и Барури, председатель Коммунистической партии Испании. Nosotros, los españoles, llevamos nombre y la obra de Lenin como una bandera de combate por la democracia y nuestro país. Los españoles имя Ленина, идена Ленина. служат боевым знаменем борьбы за демократию и социализм в нашей стране. Поэтому наши героические товарищи несут идеи Ленина, учения Ленина, знание того, что дает социализм народам, все это они несут на фабрики и заводы, в деревни и университеты, в школы и мастерские, в казармы и рабочие кварталы. Мы будем защищать марксизм-ленинизм как единственную научную революционную теорию, способную, когда ею овладевают массы, преобразовать мир. Гэс Холл, генеральный секретарь Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки. Ленин был гением в развитии марксистского учения в этот период истории. Он также является гением учения о строительстве социализма, о развитии социалистической революции, о борьбе против империализма. Поистине, ленинское предвидение движет нашей эпохой. Научные труды Ленина не были оторваны от его практической работы. Лидия Александровна Фотиева, член партии с 1904 года. Они были боевым оружием Ленина, как бы продолжением его практической деятельности. В них Владимир Владимирович разъяснял принципиально важные новые задачи, стоящие перед партией, новое общественное явление. И вот эта единственная теория практики была характерна чертой всей политической и научной деятельности Ленина.